Глава 9. Экзамен и озарение. Итак, господа студенты, моё время нахождения здесь подходит к концу, говорил я ученикам в конце одного из последних занятий. Я доволен, ибо успел донести до вас весь планируемый материал. На следующей неделе будет проведена аттестация по усвоенным вами знаниям. Разумеется, исключительно практика. Теория мне не интересна. Если вы знаете теорию, то справитесь и с практикой. В чём будет состоять экзамен, вы узнаете непосредственно перед ним. Вам следует быть готовыми к любому испытанию. Намекнули, что в ходе его вам придётся задействовать все три направления экспертной магии воды. Вы же настаивали на том, Чтобы я прочитал вам эти курсы, не так ли? Так что готовьтесь. На сегодня я вас более не задерживаю. Ученики потянулись к выходу. Мне же предстояло начать подготовку к экзамену. Прошло почти 3 месяца. Я так и не видел больше Сайраша всё это время. Порой на рынке я видел мелькающих тайсяанов, но они едва заметив меня, тотчас скрывались. Я почти смирился с болью его предательства, и всё же искра надежды из последних сил тлела во мне. Но как только сюда прибудут Вогнер с компанией и заберут меня отсюда, погаснет и она. Всё же это моя личная боль, и она не освобождает от ответственности перед тем, что мне предстоит совершить. Итак, в чём состоит суть экзамена, — вещал я, стоя на лесной опушке в окружении своих студентов. Мне удалось договориться с богадельней и стражниками о поставке людей для экзамена. В этом лесу находятся восемь потайных мест, в которых стражники, играющие роль тюремщиков, стерегут пациентов. Ваша задача — с помощью магии вызова духов вызвать нужного и с его помощью найти это место. Далее. Стражникам приказано никого не пускать. Здесь вы используете магию гипноза, чтобы убедить его пропустить вас, либо же воспользоваться помощью ещё одного духа. Однако стражник не должен пострадать. После этого вы с помощью магии исцеления излечите больного. Выдержавшим экзамен будет считаться тот, кто в течение двух часов приведёт сюда стражника и исцелённого пациента. Первые восемь. Я назвал имена вперёд. Каждый день экзамен проходило восемь учеников. Я был очень доволен их успехами и невероятно гордился ими. Ректор был прав. Их жажда знаний была поистине ненасытна, и получив возможность, они, наплевав на любые препятствия, впитывали в себя всё, как губки. За всю неделю все до единого справились с заданием. И вот мы вновь все находимся в аудитории в компании LTKNET. Милорд ректор Ией искренне и довольно улыбался. Рад сообщить, что все без исключения выдержали выпускной экзамен. Я готов подписать необходимые бумаги, подтверждающие их квалификацию и направить соответствующие письма в Королевскую службу безопасности для становления их на учёт как магов-гипнотизёров. Превосходно. Просто превосходно. Милорд ректор довольно хлопнул в ладоши. Я крайне рад, что вы успели прочитать ваши курсы до зимних каникул. От души поздравляю вас, мои дорогие ученики. В таком случае, уже в конце этого учебного года я буду оформлять вас как выпускной курс. А теперь, мистер Домигаш, пройдёмте со мной в кабинет. Мы уладим кое-какие формальности. Когда я час спустя вышел из кабинета ректора, то увидел Эльфийку Виньель. "Профессор", сказала она, от её неловкости и смущения не осталось и следа. Девушка выглядела гордой и уверенной в своих силах. "Да, мисс Виньель", спросил я, улыбнувшись. "Мы устраиваем вечеринку. И мы были бы очень рады вашему присутствию, сказала она. Ох, ну я даже не знаю, будет ли уместно, будет, кивнула эльфийка. Абсолютно все согласны и ждут вас. Ну хорошо, с улыбкой сдался я. Я загляну к вам. Отлично. Она развернулась и поспешила прочь. Я смотрел ей вслед, очень довольный собой. Теперь можно сделать визит к мяснику. В городе выпал снег. Мне пришлось снова надевать сапоги, так как будучи полуящерицей, Я стал хладнокровным, и ходить по снегу для меня было опасно. Костюм из чешуи дракона прекрасно сохранял тепло, так что помимо плаща мне не надо было никакой одежды. «Не погадать ли вам, уважаемый?» — раздался знакомый голос сзади. Я обернулся и сбросил капюшон. «А, это вы, простите!» — смущенно пробормотала гадалка, узнав меня. «Не обращайте внимания, я уже ухожу!» «Нет, постойте!» — я взял её за руку и удержал, повинуясь внезапному инстинкту. потянулся в карман и достал три серебряка. «Погадайте мне на моего друга», — я загадал Сайраша. «Как скажешь, дорогой», — сказала она, пряча деньги в карман. Затем подвела меня к одной из пустующих лавок, смахнула снег, достала колоду карт и ловким движением, вытащив бубнового короля и положив его на прилавок, дала мне остальные карты. «Никакого обмана, дорогой! Зря она меня на ветвь вешал тогда! Карты — это не мои, от бабки достались, а на вещунья ох, какая сильная была!» «Вот карты часть её силы сохранили. Тяни, дорогой, не стесняйся!» Я взял колоду, перетасовал и вытащил карту. Это оказался пиковый валет. «Ой, беда с твоим другом! Гнетёт его что-то, раз пиковый вышел. Сейчас узнаем, что с ним такое. Тасуй и снова тяни!» Я повторил процедуру и положил карту под картой Сайраша, на которого я гадал. Раскрыл. «Ой, перевёрнутая червовая девятка! Твой друг ужасно страдает от предательства!» Плохая комбинация. Тяни ещё одну и ложи на голову. По коже прошёл мороз, хотя погода была совершенно ни при чём. Я вытянул новую карту. Пиковый туз, направленный острием вниз. «Роковой удар!» — сплеснула руками гадалка. «Создатель милосердный! Что у тебя за друг такой несчастливый? Последний шаг — вытяни три карты и разложи их вокруг!» Я вытянул, разложил. И когда перевернул, до меня дошло. «Какой же я дурак!» Какой же я слепой, глупый, тугоумный дурак. Это вам, уважаемые, заслужили, сказал я, отдал ей ещё один золотой и опрометью бросился в университет. Цыганка задумчиво взглянула на вольта, девятку и туза, лежащих в окружении трёх дам. Затем неопределённо хмыкнула, собрала карты, надёжно спрятала золотой и удалилась, довольная собой.